Глава 10. Вот оно, значит, как. Не только у меня есть жених. Редж тоже не свободен. Только ему данный факт ни капли не мешает. А Эбура видит во мне возможную фаворитку. У нашего короля были фаворитки. Они получали свои порции влияния, власти и денежно-имущественной поддержки, так же как и союзники этих фавориток. Одно точно хорошо. Этот кошмар не навсегда. Невесту рано или поздно привезут, и вряд ли она потерпит, что покой ее жениха занято другой. Немного зная темных, попытается еще меня убить, скорее всего, по-тихому. Но тут уж я сама должна буду как-то справляться. Давно пора было начать получать в академии второе образование. Возможно, удастся договориться. чтобы меня без экзаменов приняли на второй курс боевых магов. Там у них усиленная физическая подготовка. Даже с оружием учит обращаться, и главное узкоспециальные боевые заклинания. Интересно, речь нормально воспримет, если я выберу специализацию воина-борца с темными силами. смешно. Воин из меня вообще никакой. Но обучаться надо хотя бы попробовать начать. Темная ценит только силу и вряд ли оценит, как искусно я создаю заклинание орошения полей. Моя нынешняя специализация сельское хозяйство. Я ведь поступая учиться в академию, планировала по ее окончании вернуться в родные края и там применять свою силу и знания. Хотела, чтобы мой дом процветал, Даже став невестой Андра, думала о том, как буду заботиться о будущих территориях. Но вот теперь нет. Помогать процветанию и хорошей жизни темных как-то не хочется Надо переучиваться. Благо в академии много общих предметов, пойдут во взаимозачет, а значит, учиться придется меньше. Но труднее. Гораздо, потому что не моё. Возвращение в академию получилось помпезным. Приехала я не абы необыночём, а в черно золотого цвета карете, запряженной четверкой вороных коней, еще и с конвоем темной стражи верхом на своих монстрах. Хорошо знакомый мне привратник на входе, когда карета заезжала, я приветливо помахала ему рукой из окошка. Неприлично широко открыл рот и выпучил глаза. Грустно. Но все таки капельку смешно. Но главное испытание ждало впереди. Захожу в академию и почти сразу в холл мне навстречу выходит Андер. В первое мгновение я вижу, как загорается его взгляд, потому что он видит меня, как он порывается бросится навстречу. И как потом на его лице проявляется недоумение, когда я, как можно незаметнее в данной ситуации, яростно отрицательно машу головой и рукой показываю знак стоп. Он оглядывает меня, затем мою внушительную охрану вместе с Эбурой. Постепенно его лицо каменеет. и во взгляде появляется понимание. Наверняка уже слухи о том, зачем уводили девушек во дворец, дошли сюда. Но я ведь вернулась. Только вот вернулась, скорее всего, только я и в окружении темных. Эндер застыл и наблюдает за тем, как я, пряча взгляд, прохожу мимо него. Конечно, Рать рано или поздно наверняка узнает о женихе, но лучше позже. И данная новость не должна его спровоцировать на нападение. Хочется плакать, но нельзя. Я себе обещала. Думая о своем, по привычке иду в аудиторию, где по графику должна буду сегодня с утра вести лекцию. Но не могу перестать думать о том, как же справиться с бедой. Может сделать себя внешне совсем непривлекательной для Реджа. Шрамы, ожоги, отрезанные или спаленные волосы кардинально. Но возможно? Но что если не поможет? Магически внешность можно почти полностью восстановить. Так что это только временная мера. Да Глядя на темных и их довольно часто весьма страшные измененные лица и тела, у меня закрадывается подозрение, что простыми шрамами и ожогами я почти ни одного темного не отвращу. Они и не к такому привычные. Искусница Вейш, вас вызывает ректор к себе в кабинет. сфокусировала взгляд на вышедшем мне навстречу студенте, Паренек нерешительно переминается с ноги на ногу и нервно поглядывает на темных. Хорошо, спасибо. Сейчас, когда меня вывели из раздумий, обратила внимание еще и на то, как нервно студенты жмутся ближе к стенам. Хм. Эбура, а можно уменьшить количество охраны? Мы привлекаем слишком много внимания. Нет. Ну, а можно, чтобы рядом оставалась только пара-тройка охранников, а остальные распределились, чтобы так внушительно не смотрелись. Мудрёно говорите. Сейчас узнаю. Эбура отошла, коротко переговорила с одним из охранников, тот кивнул. И вот уже от моего почётного караула поблизости осталось только двое тёмных И сама Эбура. Остальные действительно распределились вдоль коридора в разных точках и углах. Всё, идём дальше. У кабинета ректора вновь возникла заминка. Пришлось договариваться с Темной, что в помещениях непосредственно со мной может находиться только она и максимум два человека охраны, иначе в некоторые комнаты мы все вместе просто не влезем. чувствую, скоро отдельно надо будет договариваться насчет женского туалета в академии. Без охраны, думаю, меня туда тоже не пустят. Ректор очень кисло взглянул на темных за моей спиной, когда я вошла в кабинет, но ничего не сказал про это. Поздоровался и жестом предложил мне сесть в кресло посетителя. Крайне осторожно учитывая, что нас слушают, руководитель академии узнал, что было со мной и другими девушками вчера, и тяжко вздохнул. Значит, вероятность возвращения студенток и преподавательниц в академию крайне мала. Не могу сказать ничего определенного, но, наверное, нет. Во всяком случае, не в ближайшее время. А вам, значит, повезло. Удивительно, правда? Ректор смотрит на меня выжидающе, словно надеется, что я поделюсь с ним секретом, как очаровать темного лорда. Секрет, конечно, один имеется, но само собой ректорских ушей он никогда не достигнет. Заодно раз уж все равно общаюсь с ректором, спросила о возможности зачисления меня на факультет боевых магов. Ректор даже не спрашивал, зачем мне это нужно, кажется, и так догадался и все одобрил, предложив вариант свободного посещения лекций и практических занятий. Мне ведь не требуется официальное второе образование, а вот практические знания и умения очень даже. Буду ходить на те занятия, какие сочту для себя наиболее полезными. И какие по времени больше подойдут. Теперь, что касается вашего преподавания и дальнейшей работы в стенах академии. На этом всё, искусница Вейш. Вы здесь больше не работаете. Можете только учиться или скорее доучиваться. Почему? Я не могу ставить вам лекции. Вас в любой момент могут Вызвать. И что тогда? Каждый раз судорожно искать замену? Нет, этот вариант не подходит. Увы, как это ни печально, вы себе уже больше не принадлежите. Больше себе не принадлежу. Слова упали тяжелым камнем на душу. Да, пожалуй, ректор прав. Да, конечно, преподавание не было целью моей жизни, но мне нравилось И кажется, студенты любили слушать мои лекции. Попрощалась с ректором и отправилась на факультет боевой магии выбирать и договариваться о посещении занятий. Зачем вам обучаться боевой магией? С подозрением спросила у меня Эбора. Как это зачем? Чтобы быть сильной? Считаете, мне это сейчас не нужно? Очень нужно. Согласно кивнула тёмная. Но сейчас важнее закрепиться на своем месте. Так что вы бы долго в академии своей не задерживались. Надо вам платьев побольше новых заказать, да покрасивее. Мурчит. Успеется. Зря вы. Если темный лорд к вам интерес потеряет, будете принадлежать другому, уже не такому важному. тому, кто уже не разрешит вам учиться в академии. А вот это аргумент. Эбура не глупа, поняла, как меня замотивировать. Но как можно стараться понравиться тому, кому нравится совершенно нельзя. И вообще, смотреть в его сторону не хочется. Пока я, задумавшись над непростым вопросом, иду по коридору, Эбура... Оценивающе с прищуром на меня глядит, а потом как бы невзначай произносит: "Сейчас скажу, отправить человека, и сегодня в замок приедет швея, привезет что-нибудь готовое и сделает замеры, чтобы сшили на заказ гардероб". Неуверенно кивнула. Только недавно думала об обновках в виде шрамов и ожогов. А в итоге вот что. Мне нужно будет зайти еще вещи из своей комнаты забрать после занятий. Заберёте. В этот день мне удалось обо всем договориться, оформиться и даже побывать на паре лекций. Студенты после того, как из их рядов пропали все девушки, ходят потерянные, грустные, притихшие. Иногда решаются подойти ко мне и узнать, в чем дело. У многих наверняка были подруги, симпатии и возлюбленные среди ушедших. Да, грустно, и тяжело. Ко мне на обеде подходили многие мои студенты, у кого я вела занятия, открыто выражали мне сочувствие, спрашивали, могут ли чем-то помочь. Было очень приятно. Будто я втайне боялась, что будут жестокие слова, обвинения в том, что я теперь принадлежу темному. Но нет, ребята не озлобились и будто сплотились перед общей бедой. Такого единения в рядах академии я почти никогда не чувствовала. На последней лекции, когда сидевшая рядом со мной Эбора отвернулась, мне незаметно подложили записку прямо в тетрадь. Записка на древнемагическом, почти забытом языке. И есть надежда, что моя помощница этот язык не знает. Эбуру старательно отвлекают. Два парня с ней заигрывают и пытаются болтать, а наш преподаватель словно не замечает шума в аудитории. Дрожащими руками, пока Эбора не смотрит, открываю записку. Почерк я узнала сразу. Это от моего Андра. Любимый пишет, что уже в курсе всех новостей, спрашивает, как я пережила эту ночь, и столько хороших и теплых слов. что слезы сами собой наворачиваются на глаза. Рискуя навлечь беду, тем не менее отвечаю на письмо Андера. Прошу больше мне не писать, не связываться со мной, так как это может быть опасно. Признаюсь в любви и разрываю нашу помолвку. Соленые капли упали на бумагу. Всё-таки плачу. Украдкой посмотрела на Эбуру, Но то за мной и не следит. Ее полностью захватил флирт со студентами. Вырываю из тетради лист, сворачиваю, запечатываю магической печатью и отдаю соседу. Тот быстро прячет послание в карман. После лекции, когда зашла к себе, обнаружила на рабочем столе нежданный подарок. Букет белых теллири. очень нежных с виду горных цветов. Когда-то первым подарком Андера был вот такой букет на наше первое свидание. Цветов вчера в комнате не было. Зачем, любимый? Эбора деловито помогает мне собирать вещи, а когда мы уже собираемся уходить, прошу оставить меня всего на минуту, попрощаться с прежним домом. Тёмное На удивление соглашается. Подхожу к букету, вдыхаю тонкий цветочный аромат, перебираю маленькие бутоны и да, нахожу в букете записку. Ответ Андра. Твёрдый, категорический отказ меня оставить. Ему нужна только я, несмотря ни на что. Горько усмехнулась. Я уже думала об этом. Даже если я стану вновь свободной, Сандаром я быть не смогу. Скоро темный лорд возьмет свое, и я никогда больше не почувствую себя достойной быть рядом с Сандаром. Записку на всякий случай разорвала от цветы, демонстративно смяла, разодрала бутончики, надломила стебли, поотрывала листья, оставив цветы без вазы живописно валяться на столе. Примерно то же самое будет и со мной. Такие цветы уже в вазу не поставишь и букет с ними не сделаешь.